«Княже, милостивец, батюшка, да Господи помилуй! Понимаем! И понимать нечего, не смей! Иди!» Митька в приструсочку пыльной духовитой улицей поплелся к фроловским воротам. «Горячку пороть нечего», — думал он, — «но и волосянку тянуть не приходится. С этими деньгами можно просто тягаля из Москвы задать» князь василию милостивцу нож в бок княгинешку поперек седла и ходу с деньгами жить везде можно он ощупал за пазухой тяжелый кше а и митька ну и голова Он представлялся теперь себе очень умным человеком ты строго окрикнул его молодой голос чего под коня лезешь? Он испуганно отскочил в сторону, то был молодой князь Холмский. Богатый наряд его резко подчеркивал его бледное потухшее лицо. За ним спели его охотники. По всему видно было, что они сделали неблизкий путь. Митьку точно осенило. — Батюшка-князь, милостивец! — закланялся и заскулил он. — А я сколько времени уж тебя выглядываю! Кормилец ты мой! — Чего тебе еще нахмурился князь Андрей? Нужно милостивец? — Так на двор — Нет-нет, дельца к тебе есть, княжи, — таинственно страшно подмигнул Митька своими кровавыми глазами. — Словечко тебе сказать надо. — Что еще там у тебя, — недоверчиво спросил князь. Он сделал знак своим охотникам, чтобы они ехали домой, хоромы его были рядом. А Митька опять подмигнув, ближе подошел к коню, который грыз в белой пене удила и косил на урода горячим глазом. Из первых же слов урода князь побелел. — Вот, княже-батюшка, кормилец ты наш. Дела-то какие завязываются, — говорил Митька, и весь вид его был таков, словно он каждый миг ждал плети. «Как же, думаю, не скажу я князю, когда я его княгинюшкой только на белом свете жив? Ну, слюбились там, пущай, дело молодое, но как же мне благодетель-то моего не стеречи? Только ты уж, смотри княже не выдай, как меня. Мы люди маленькие, нас всякий в раз слопать может, а я уж буду служить тебе всей душой». Князь Андрей швырнул ему кису с деньгами. «Пошел прочь, — сказал он, — и чтоб я тебя больше не видел». «Ах, батюшка, княжи родимый!» — будь то бы страшно перепугался Митька. «Да не тревожь ты так сердце своего ретивого! Ведь я сам там буду, я поберегу княгинюшку-то, я ветру дохнуть на нее не дам, а не то что!» Митька понял, что он увлекся и переиграл, золото, знамо дело, прибавилось здорово, но княгинюшку-то теперь, пожалуй, не ухватишь. Погано дело, и он, ничего не видя, поплелся в кабак. Князь Андрей уже не слышал его. В душе его была боль смертная. Он ждал, все надеялся, что наваждение пройдет, и стеша вернется к нему. И она сказывала тогда, что ничего между ней и князем Василием не было, а этот бродяга говорит, что князь Василий с ней в саду у них видается. И опять это богомоле, с ее это ведомо или нет, а ведь он чистоте ее милой верил. На дворе залились собаки, загремели цепи их, и отроки, выбежав, приняли коня. Он сказался больным и велел никого не пускать к себе, лег. И как князь Василий, с которым он жил душа в душу с детских лет, мог все же решиться на такое дело? И как помешать им? но ну, вмешается он, расстроит у них все, а дальше что? По-прежнему все трое несчастными останутся. И теперь Стеша хоть его, а тогда, может, и возненавидит навсегда. Но страшной усмешкой усмехнулся он, не передать же, в самом деле, князю Василию свою венчанную жену. Намал, бери, а почему бы и нет, — встала мысль, — пусть хоть она будет счастлива. Но сердце дымилось точно дымами пожарными ревностью, и он чувствовал, что на это его не хватит. Узнав, что мужу не можется, Стеша приказала отложить богомолье, но князь Андреева спротивился. «Нет, нет, поезжай», — сказал он, — «это я так. Заморился маленько, а может, и продуло. Ничего, поезжай». Лучше хоть какой-нибудь конец, чем эта мука неизбывная. И когда поутру колымага со стешей и ненилой, окруженная вершниками и с девушками верхом, выкатилась широкого двора и тяжело заколыхалась по колеям и вывоенном дороге, он, ничего не видя, поднялся к себе, бросился ничком на постель и, закусив руку зубами, застыл в смертельной боли. «Выхода нет, пусть будет, что будет».